В трюме опять повисла тишина. Правда, на этот раз ненадолго. Скрипнула дверь, мелькнула полоска света. Потом перед нами возник тип очень неприятной наружности. Сказал что-то типа «Г» и замахал руками. Видимо, приплыли, мрачно сообщила Клэр, и стала карабкаться вверх по лестнице на палубу. Вслед за Клэр полез Либерман, я была последней. Оказавшись на палубе, я, несмотря на ситуацию, сразу оценила красоту восхода. И почему я не умею рисовать, какие краски? Глядя на нежно-розовое небо, я вдруг почувствовала, как что-то выскальзывает из-под моего бюстгальцера. Это был ценный груз, который, даст Бог, скоро сделает меня намного богаче. Я поймала его случайным движением на животе, и озадачилась. Держать руку вот так постоянно я не могла. Это было неудобно и выглядело довольно странно. Достать и положить мою ценность обратно я тоже не могла. Тем временем на горизонте показалась лодка, в которой сидели двое. «Это еще кто?» — спросила я скорее сама себя, чем кого-либо. «Не узнаешь своего спасителя под Клэр?» Я вгляделась в подплывающую лодку. Там сидели две совершенно незнакомых мне узкоглазых. «Нет, не вижу», — растерянно сказала я, туго соображая, что все это значит. Лодка тем временем поравнялась с пиратской посудиной. Один из приплывших ловко, как мартышка, вскарабкался на борт. К нему вышел Линк. О чем они говорили, мы, конечно, не поняли, но очень скоро и так все стало ясно. Нас пересаживали. Я попыталась что-то выяснить. Линк послал мне насмешливый взгляд и больше ничего. Когда моя нога коснулась на лодки, лодка качнулась, и мое сердце ёкнуло. Меня хватил животный неописуемый страх. Вода, вода. Я вцепилась в канатную лестницу, по которой мы спускались, и заорала не своим голосом. Что было дальше, помню, смутно. Чьи-то руки отдирали меня от лестницы, я брыкалась, кто-то тянул меня за ногу вниз. Когда я очнулась, лодка уже удалялась от пиратской посудины. И я, так же, как Либермана Клэр, сидела в ней. «Что это у вас с глазом?» — спросила я Либермана. Он сидел без очков, был невесело, тер красный глаз. «Что у меня с глазом?» — переспросил он, глядя на меня из-под «Вы, однако, шутница». Вы действительно не помните или прикидываетесь? Помню, не помню. Как меня раздражают, когда на вопрос отвечают вопросом. Но разве бы я задавала ему вопрос, если бы помнила? Нет, не помню, — сказала я. Вы заехали, причем так лихо. Ну, извините. Как стало ясно из краткого рассказа Либермана, вела себя крайне буйно. Махала руками и ногами, выглядела как невменяемая. Либерман в лодку меня не тащил, но случайно оказался очень близко. Вот и получил. Клэр ничего не говорила, но была мрачнее туча и кивала, подтверждая слова Якова Давыдача. «Странно», — пробормотала я. «Я обычно не буйная, а туфли. Твои туфли съедят акулы на завтрак», — усмехнулась Клэр. «Ясно, пропали туфли, новые, красные, итальянские». В лодке кроме нас был человек, который управлял лодкой и тот самый тип неприятной наружности. За поясом у него болтался внушительный нож, на который он время от времени поглядывал. Пираты изредка переговаривались, человек, который управлял лодкой, мерзко посмеивался. Лодка качалась из стороны в сторону, подпрыгивала на небольших волнах. Я немного пришла в себя, но все равно сидела, словно приклеенная к лавочке. Голова моя, оказалась, совсем опустела. Ни одной мысли, только вода перед глазами и страх, что я окажусь за бортом. Вогнули какой-то мыс, попали в залив. Впереди показалась небольшая пристань, у которой тихо покачивалась пара лодочек и какой-то маленький прогулочный кораблик. «Интересно, мы в водах какой стороны?» — спросил Либерман. «Посмотрите на флаг», — посоветовала я. Над прогулочным корабликом развивался трехцветный тайландский флаг. «То есть далеко не уплыли», — заключил он. «На пристани оказалось на удивление мало людей». Если быть точной всего пара человек, какой-то рыбак и мальчишка лет десяти на велосипеде. Через дорогу от пристани виднелись какие-то невзрачные домики, фруктовая лавка, газетный киоск. Под пальмой лежала ленивая собака и, растопыли лапы, в стороны спала. Было тихо, спокойно, будто жизнь здесь текла в замедленном темпе. Когда мы покинули лодку, и под ногами у меня оказалась твердая почва, я вдруг поняла, что заветной ноши у меня нет. Она выпала, когда меня пытались загрузить в лодку, и где она выпала, я не имела ни малейшего понятия. Мне сразу стало нестерпимо жарко, словно себя закрыли в сильно натопленной бане. «Погодите!» — крикнула я и побежала обратно к лодке. «Куда вы?» — удивился Либерман, провожая меня взглядом. «Мне надо в лодку. Я вас определенно не понимаю», — пробубнил он. «То вас туда не запихнешь, что вы сами туда лезете» свои провожатые тоже ничего не поняли, но тут же кинулись за мной. Чокнулась, заключила Клэр и покрутила пальцем у виска. Но мне было плевать, что они говорят и что думают. У меня по моей же глупости проваливалось дело, ради которого я находилась за столько верст от родного дома. Мне нужна была эта чертова карта памяти, залог моего будущего богатства. Иначе грош цена всем моим страданиям. Рухнула в лодку и начала шарить руками по полу. «Мне попались пара окурков, пустая пивная бутылка и больше ничего. Карты не было. Товарищ с неприятной наружностью, таратуре что-то на своем птичьем языке, прыгнул в лодку и схватил меня за плечо».